Глава 38 Вэлери сидела в гостиной с книгой в руке. Савьер, очень грустный и не пожелавший объяснить, что с ним происходит, играл в своей комнате на гитаре. «Что бы то ни было, — думала Вэллири, — это наверняка связано с Джунипер Уитман. Так что она удержала язык за зубами, напомнив себе, что нельзя вмешиваться в жизнь сына». Нужно позволить ему действовать и чувствовать и быть. Относиться к нему с таким же уважением, с каким она относилась к своим студентам, даже первокурсникам, отчаянно нуждавшимся в гигиенических процедурах. Может, их отказ от ежедневного душа был формой самовыражения вдали от дома? Стук в дверь ее удивил, но не так сильно, как те, кого она увидела, открыв дверь. Двух офицеров полиции в униформе, напряженных и серьезных, сжимавших в руках служебные револьверы. Во двор въезжала вторая машина. Удивиться было чему, и в то же время нечему. Если вы темнокожий и живете в Штатах, вы день за днем проживаете с осознанием того, что можете увидеть эту сцену. Вам даже не придется совершать ничего нелегального, нарушать никаких правил. Вы можете просто разглядывать платья в элитном бутике. Можете наслаждаться солнечным днем у бассейна по соседству или жарить хот-доги на берегу озера. Может, вы темнокожий пожарный и проводите инспекцию зданий? Или один из двух темнокожих ребят, ожидающих друга в кофейне? Или женщина, играющая с подругами в гольф? Или мужчина, снявший дом или съехавший из дома, где прожил много лет? или темнокожий студент поступивший с ума сойти в ель и уснувший на диванчике в общежитии может вы темнокожий мальчишка играющий со страйкболом или пневматическим пистолетом как многие ваши белые ровесники и внезапно вы видите патрульные машины с горящими мигалками вы не сделали ничего плохого но к вам пришел один или двое или пятеро или двенадцать мужчин таких же как те что стояли на крыльце дома Валери Алстенхолт, и ваше сердце готово выпрыгнуть из груди в попытке освободиться, сбежать к чертовой матери, пока какой-нибудь голова не дернулся и не направил на вас пистолет. Иногда они стреляют. Иногда оставляют вас истекать кровью и умирать. Крепко сжав дверную ручку, Валерия спросила. «Чем могу помочь, офицеры? Нам нужен Ксавьер Савьер Алстенхолт. Зачем? Савьер Алстенхолт здесь?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я могу узнать, что произошло?» Офицер показал ей ордер на арест. «У нас есть основания полагать, что он причастен к уголовному преступлению. Он дома или нет?» «Да», — выдавила из себя Велери. «Может, они просто хотели допросить его? Вот и все. Хотите войти в дом?» Офицер, который говорил с ней, кивнул другому, подавая знак «обойти дом» и проверить все выходы. Еще два офицера ожидали у патрульной машины. «Нет, позовите его, я подожду здесь». Идя к комнате к Савьера и стуча в дверь, Вылери чувствовала, как капли пота собираются под мышками, стекают по спине, по лбу, по рукам. Что он сделал? Сделал ли что-то? Был ли в доме аварийный выход? Для Вылери не имело значения, что совершил Ксавьер. Она прожила на свете 48 лет, и почти половину из них на юге. Что бы ни произошло, последствия будут гораздо хуже, чем если бы его мать была белой. Аварийный выход. Почему она его не построила? Потому что это предполагало бы, что может случиться страшное, а она наивно верила, что не случится ни с ним, ни с ними. Музыка оборвалась. — Да, что такое? — спросил Ксавьер. Вот каким видела его Валери в этот момент. Ему одиннадцать лет. Он закончил пятый класс, и учитель музыки организовал ему сольный концерт. Он растет и растет. Кажется, он только и делает, что ест и все равно тощий, ее бронзовый сверчок. И кудряшки падают ему на лоб, когда он, склонившись над эпифоном, он так гордился этой гитарой, купленной на деньги от стрижки соседских лужаек, начинает играть. Ее голос задрожал. «За тобой пришли полицейские. Что все это значит?» Времени объяснять не было. Савьер вслед за ней вышел из комнаты, сказав, «Там кое-какая хрень с Брэдом Уитманом». И она ответила, «Я свяжусь с адвокатом. Ты только не волнуйся, только не волнуйся. Ты понимаешь, ты слышишь меня?» И на него надели наручники. Его повели к патрульной машине. Его посадили в машину. Его увезли.